«Сержант» и «Кесарь». Через неделю Гера получил именной депозитный сертификат офшорного банка «Миллениум», расположенного в малопонятной банановой республике Святого Винсента и Гренадин. Неизвестно почему, Но именно Банк пользуется огромной популярностью у российских чиновников класса А, Б, В и бог знает еще каких они там бывают уровней. Там же держат некоторую часть своих денег и большинство российских олигархов. Это почти так же надежно, как в Швейцарии и гораздо более выгодно. Никто и никогда не слышал ничего о святом Винсенте и Гренадинах, никто из простых смертных. Но стоит обронить это название так, не взначай в подходящей компании, с обладателем нефтяной трубы или с власть придержащим баловным судьбы, как можно с успехом рассчитывать, что относиться после этого будут, если не как к своему, то уж по крайней мере, как к тому, кто в теме. Сертификат доставил курьер-фельдъегерь, одетый в военную форму и с пистолетом на боку. Своим появлением... Он породил в дачном поселке, где давно уже проживала вся большая новая Герина семья, слухи, которые и изначально-то не имели в своем составе никакой правды, а уж через некоторое время, пасуясь от одного сплетника к другому, превратились в легенды о том, что взять то у профессора, видать, непростой. Все помнили, с каким шиком подъехал Гера однажды на автомобиле генерала Пети черном длинном бумере с флажками на номерах и двумя синими детскими ведерками на крыше. И вот теперь почти такой же аппарат, да оттуда курьер с прикованным наручниками к правой руке портфелем. Ну что тут скажешь? А еще через три дня Гера поехал осматривать новый офис, который нашелся в обширном хозяйстве управления делами президента. Это был милый двухэтажный особняк Невдалеке от Гоголевского бульвара, белые с желтым стены, зеленая крыша. Гера сразу же назвал особняк яйцом. Изнутри здания было полностью отремонтировано и оборудовано всем, что может понадобиться для функционирования любой конторы, чья сфера деятельности может простираться от производства телогреек до космического шпионажа. Единственным обитателем особняка, вернее, около особнякового пространства, оказался юный милицейский сержант, который, скучая, сидел в будке при входе и читал какую-то газету. При появлении Германа он выскочил из своей будки и отдал Гере честь. «А вы что же, любезные, Гера и сам от себя, не ожидая, перешел на высокомерный тон столичного интеллигента, Вы что же это, честь и вообще? Вы разве меня знаете? Так точно. Фотографию вашу еще утром на инструктаже разводящий довел. Разводящий? На инструктаже? Да что вы говорите, как интересно. Сержант простота лишь пожал плечами. Мол, кому-то, может, и интересно, а мне вот... А что, разве нет? Продолжал со своей фирменной легкой издевкой Герман. Ведь это так брутально, так по-мужски. Разводящий довел инструктаж. Ведь это, голубчик, прямо-таки суровая мужская работа. Для да чего тут интересного-то?» Вдруг неожиданно выпалил сержант. «Сидишь тут, как полный даун. Весь день в этой идиотской будке и света белого не видишь». Гера расхохотался. «Он не ожидал от привратника» как сам он назвал этого человека, сидящего в будке, столь глубоких откровений. «Так вы что же, недовольны своей работой?» продолжил интересоваться Гера. «А чем же тут быть довольным? Скучно же. Если бы я не в Солнечногорске жила в Москве, то обязательно бы кем-нибудь другим стал. А так каждый день почти одно и то же. Вон!» — сержант кивнул куда-то вглубь своей будки. «Маманя еды сложила в баночку и весь сказ». «Жуй, не хочу!» Герман пожал плечами. Этот разговор с сержантом стал тяготить его. Он, перейдя на официальный тон, спросил, «Как мне можно осмотреть дом?» «Да ничего сложного нету», — смущенно ответил сержант. «Вот вам ключи. Здесь на связке они все с брелочками по номерам комнат. Так что, пожалуйста, осматривайтесь». «Спасибо. Так я войду?» «Да-да, конечно. А вы это, извините...» Что такое? Гера был почти у самой двери, когда его догнал этот полувопрос. «А вы надолго?» «Ну, не знаю, часа на полтора, может, чуть больше. Хочу все осмотреть, чтобы понять, с чего начинать». «Нет, я нет хотел спросить. В смысле, вы вообще-то надолго? Я имею в виду, здесь, в особняке этом, долго планируете проработать? А вам это зачем?» «Да я так, для себя просто спрашиваю». «Мне-то вообще лучше, чтобы здесь так никого и не было. Так спокойнее. А то въедете сейчас, так ворота придется открывать, за порядком следить, да мало ли». «Угу», — только и произнес Гера и скрылся внутри здания. А сержант вернулся в свою будку и достал из спортивной сумки мамину баночку с обедом. Первым делом, очутившись вне пределов видимости и слышимости сержанта за толстой дубовой дверью, Герман вытащил из кармана телефон и куда-то позвонил. Подождал, когда ему ответят, и сказал. «Я пока осматривать не начал ничего, но у меня вот так сходу одна просьба. Какая? А вот какая. Там в будке какой-то ментяра сидит молодой, который слишком много рассуждает и при этом совершенно не по делу, и на темы, которые его не касаются». «Вы, пожалуйста, сделайте так, чтобы я его больше никогда не видел, и попросите там в спецполку этом, чтобы присылали кого-нибудь с меньшим количеством извилин. Сойдет одна, от фуражки, и менее слова охотливого. Хорошо? Ну, вот и замечательно». Закончив разговаривать, Гера оглядел прихожую, потолок, украшенный липными розетками. «Все это...» плюс огромное от пола до высокого четырехметрового потолка зеркало напомнило ему вестибюль театра. Он подошел к зеркалу, принял позу римского императора Нерона. Голова поднята, правая нога выставлена вперед, правая рука вытянута перед собой и, глядя на свое отражение, глумливо, торжественно произнес «Кесарю Кесарево!» а слесарю Слесарева. После чего весьма довольный собой пошел осматривать офис.